Глава сорок «И здесь тоже все заняты!» Чуть ли не со слезами проронила Алина и, убрав телефон от уха, облокотилась на стойку администратора. «Справили день рождения, называется!» Вздохнула она. «Вот блин!» Вика со злостью стукнула ладошкой по стойке и сердито посмотрела на Алину. А нечего было тянуть, как будто не знала, что с аниматорами нужно договариваться за месяц, а не за день до праздника. «А откуда мне было знать?» прикрикнула Алина. «Я так-то еще ни разу не заказывала аниматоров. И вообще...» — фыркнула она. «Девочки только вчера попросили эту Лизу Барбоскину». Лиза Барбоскина — персонаж из мультфильма «Барбоскины». «Ну, значит, обойдутся без Барбоскиной», — невозмутимо пожала плечами Вика. «Подумаешь, день рождения без Барбоскиной. Тоже мне проблема». Увидев Матвея, Вика быстренько сделала вид, что подошла к Алине по рабочим делам. «Значит, у нас заканчивается кофе, чай — наглый фрукт, — загибала она пальцы, — и молочный улун. Все запомнила». «Запомнила». Серьезным видом подыграла Алина, и пока Матвей отвлекся на телефонный звонок, подмигнула подруге. «Нет, не устраивает», — прогремел в трубку Матвей. «Кальянный зал не должен быть расположен рядом с зоной для детей». «Тогда переделайте проект. Какие проблемы?» «Жду до понедельника». Сердито сказал он и, скинув звонок, изменился в лице. «Привет!» — улыбнулся он Алине. «Как девочки ушли в садик? У таси живот больше не болел?» «Ушли нормально, Тася на живот не жаловалась». «Но ты больше не корми их картошкой фри, ладно?» «Уже понял». виновато кивнул Матвей и, переместившись за стойку администратора, встал рядом с Алиной. «А где расписание предстоящих банкетов?» Порылся он в бумагах. «Держи». Алина протянула Матвею папку, и он зачем-то именно здесь, стоя с ней бок о бок, решил изучить записи. Несмотря на решительный настрой Алины не подпускать его близко, Матвей все равно не упускал ни единой возможности побыть с ней рядом. Что на работе, что дома. Еще ни разу не было, чтобы он привез девочек с прогулки и сразу же вышел за дверь. Он непременно оставался еще на часок-другой пообщаться с дочками. Ведь это можно смело списать на то что девочки его попросту не отпускали. «Папа, папа, пошли гладь! Папа, посиди у нас немножко!» И папа, конечно же, с радостью соглашался. Алина устала отбиваться от вопросов, когда он останется с ними навсегда. Она решила, вот вырастут, и я обязательно поговорю с ними о том, почему мама и папа не могут жить в одной квартире, спать в одной кровати, вместе гулять, смотреть по вечерам телевизор и так далее. А пока вовсе не нужно травмировать детскую психику разговорами про сложные отношения родителей. Детям в 5 лет этого знать вовсе не обязательно. Им сейчас одно важно. Мама и папа безгранично их любят, балуют, носят на руках. Но, тем не менее, папе каждый вечер приходится уходить на работу. А еще этому папе только дай повод задержаться у них до утра. Но поводов Алина категорически не давала. Она обязательно будила его, если вдруг ненароком задремлет в комнате девочек, и никаких кофейку или чайку напоследок. Да и вообще, в принципе, она предпочитала заниматься домашними делами, пока он играл с девочками. Хотя был у них один совместный выход в люди. Алина попросту не смогла отпустить девочек с Матвеем в Подольск, и уж чего греха таить, она и сама очень хотела повидаться с ольга Сергеевной. Уж кто-кто, а мама Матвея всегда была для нее человеком, с которым приятно провести время. Тем более встреча предстояла очень сентиментальная. Прошло почти два месяца, но Алина до сих пор с замиранием сердца вспоминала, как Ольга Сергеевна расплакалась, впервые увидев внучек, как обнимала их, целовала, одаривала подарками. «Чего только они не увезли с собой в Москву!» куклы, конструкторы, резиночки, заколочки, вязаные шапочки и кучу бабушкиных объятий. Ольга Сергеевна показывала им детские фотографии Матвея и не переставала удивляться, насколько сильно Тася с Соней на него похожи. Пока они сидели в комнате все вместе, Алина как чувствовала. Ольге Сергеевне не терпится поговорить с ней наедине. Взгляд ее был, как всегда, добрым, но в то же время до да более печальным. Пару раз даже прослезилась, глядя на Алину с невероятным теплом. А стоило им только остаться на кухне вдвоем, она обняла ее как родную. Снова, точно так же, как час назад обнимала на пороге квартиры, а затем не сдержалась и расплакалась. — Все могло бы быть по-другому, Алиночка! — утирала слезы Ольга Сергеевна. — Какие девочки у вас прекрасные! Какие ангелочки! Это ж такое счастье! — смеялась она сквозь слезы. «Почти в шестьдесят лет стала бабушкой. Думала, не дождусь уже». Затем она с надеждой заглянула в глаза Алины и погладила ее по спине. «А может, у вас все еще сложится, а?» Опустив взгляд, Алина промолчала. Ей не хотелось заводить разговор о недоверии к Матвею, о давно остывших чувствах, о том, что в одну реку не входят дважды. Злость она давно прошла, обида тоже улетучилась. Но распахнуть сердце для любви, ну уж нет, извините. Алина близко не подпускала к себе этой мысли. Иногда подсознание так и норовило протестировать ее на возможные чувства к Матвею. Сама того не желая, Алина несколько раз представляла их вместе. Вот вроде бы он мужчина притягательной внешности. Чего-чего, но этого у Гордеева не отнять. И ногти в порядке, и волосы, и одежда, и аромат его парфюма всегда дорогой и дико приятный. На работе он властный, требовательный, так сказать, начальник с большой буквы. Все ходят по струночке, уважают, но побаиваются. Не сравнить с тем, как относились к Егору Палычу. А с дочками он становился едва ли не мальчишкой. Ей-богу, как ребенок с азартом носился с ними по квартире, играя в прятки. Мог измазать их носы мороженым или сидеть в разноцветных париках, пока девочки репетировали на нем свое парикмахерское мастерство. Иногда... Глядя на Матвея во время собраний, Алина никак не могла сопоставить его с тем мужчиной в парике, что накануне вечером смирно и терпеливо сидел в импровизированной парикмахерской. А в кабинете как долбанет по столу, да как гаркнет на шеф-повара за какую-нибудь оплошность, что мама не горюй. А с дочками он мягкий до чертиков. Они для него словно отдушина после тяжелых трудовых будней. И с Алиной он тоже другой. Третий, не такой, как на работе, Но и не такой, как с дочками. Ни директор и ни мальчишка. С ней он мужчина, который отчаянно проявлял заботу во всем. «Ты на обед точно ходила? Как не посмотрю, ты вроде все на рабочем месте. Слушай, может, я завтра отвезу девочек в садик? Могу заехать за ними, а ты сразу поедешь на работу. Я там мультиварку новую привез. Старая же сломалась вроде. А вчера вообще удивил. Это что?» Захлопала глазами Алина, глядя на белую иномарку, стоявшую возле подъезда. «Это твоя. Держи ключи», — заявил Матвей и положил в ее ладонь ключ от машины. «Я не могу ее принять. Извини». Алина попыталась отдать ключи обратно, но Матвей слушать не стал. «Алин, ты постоянно ездишь с детьми, так? Так. Если тебе самой не хочется сменить машину, тогда прими ее ради девочек». «У них вон коленки упираются в переднее кресло, а в этой поместятся и автокресло и все их игрушки и рюкзаки. Тебя это ни к чему не обязывает», — улыбнулся Матвей. «Просто не могу смотреть, как ты ездишь на этой красотке. Там же точно скоро двери отвалятся». Но фраза «ни к чему не обязывает» никак не укладывалась в ее голове. Ездить на машине, которую подарил Гордеев, но тем не менее всякий раз выгонять его из собственной квартиры — Ну, такое себе чувство. «Уж лучше ты мне никаких подарков, и я тебе никаких поблажек», — подумала сегодня утром Алина и, захлопнув ржавую дверцу своей красотки, помчалась на работу. Да, изменился. Да, стал взрослее, рассудительнее, более сдержанным, более молчаливым, а не как шесть лет назад готов был часами рассказывать о своих успехах в карьере. Алина видела его взгляды в ее сторону и была уверена — Если она даст хоть один намек на возобновление отношений, Матвей с радостью его примет. Но она ясно дала понять, их могут связывать только дети. Все его попытки заговорить о совместном будущем, доказать, что он стал совсем другим, что отныне семья для него в приоритете, Алина пресекала на раз. Так она была устроена, больше никогда не входить в дверь, которую однажды захлопнули перед носом. Страх быть снова растоптанной и ненужной перебивал все зарождающиеся чувства и все подкрадывающиеся мысли о возможных отношениях. Ведь как бывает? Только начнешь представлять, как вам будет хорошо вместе, только размечтаешься, только снова присмотришься к человеку, и наивное девичье сердце тут же начнет оттаивать. Оно снова доверится. Душа, готовая любить, распахнется настижь. И вот ты уже не девушка со своей четкой позицией. Ты уже не черствая, как камень. Не та, которая ни за что не побежит по первому зову. Ведь именно такое она взращивала себя столько лет. Отныне ты сентиментальная, наивная и по уши дурочка, которая искренне надеется, что на этот раз уж точно все будет хорошо. Ты снова веришь, что рядом с тобой надежное мужское плечо, и становишься женщиной. Просто женщиной, как это ни странно. Нет, не мужиком, который жил в тебе столько лет, решая все возможные вопросы, отруганье с соседями, что мешали спать твоим дочерям, до банального «убери свою машину с проезда». встал так, что не пройти с коляской. И вот стала ты той самой женщиной. Кудряшки, завитушки, шелковый халатик, ужин для любимого, сказки и поцелуйчики детям перед сном. Прогулки всей семьей в парке, семейные пикнички, вечерние посиделки с бокальчиком вина — под какой-нибудь душевный фильм. И вот в один такой прекрасный вечер ты обнимаешь любимого и говоришь себе тихо-тихо, чтобы не сглазить. Все же я не ошиблась, что снова доверилась ему. А потом возьмут и как плюнут в твою распахнутую душу, как хлопнут перед носом той заветной дверью и скажут «Ты прости, но семья мешает мне сосредоточиться на работе». И вот второго раза, будучи еще и с двумя детьми, точно не переживешь не будет сил снова взрастить в себе девушку, что была как кремень, не превратить сердце в кусок металла. А если и приложить для этого все усилия и все же стать тем самым кремнем «железной леди», тогда, что, скорее всего, будет невероятно сложно найти любовь. Потому что сердце ее и близко к себе не подпустит. Поэтому Алина для себя решила. «Лучше так. Лучше оставаться где-то на золотой середине», когда ты веришь, что обязательно встретишь свою любовь, но в то же время не даешь прошлому ни единого шанса себя уничтожить. «Нет, нужна именно Лиза Барбоскина», — вздохнула в трубку Алина. лонтик нам не подойдет». «Кто свободен? Шрек? Вы издеваетесь?» Скинув звонок, Алина сунула в рот ложку с пюре и услышала за спиной голос Матвея. «Не можешь найти аниматора?» проглотив пюре алина встала из- за стола предназначенного для персонала и всплеснула руками вообще все заняты шрейки лунтики человеки пауки хоть пруд пруди а барбоскиной ни одной нет одна конечно есть возмутилась алина точнее есть костюм а сама девушка аниматор болеет матвей задумчиво почесал бородатую щеку и сведя бровик переносице скрестил руки на широкой груди «Угу. Погруженный в свои мысли промычал он, затем достал из кармана мобильник. «Дай-ка мне телефон фирмы, в которой болеет аниматор».